Хочу до полудня в Смоленском детинце быть. Слово «товарищ» в те времена не было синонимом слова «друг». Это были партнеры по совместной торговой деятельности. Здешний летний Волок, как водится, совпадал с Зимником и вел, как и следовало ожидать, прямо к Днепру. Причем пригороды Смоленска начинались задолго до того места, где суда снимали скотков. сначала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 Огромное поселение надо отметить. Побольше, чем все Белозеро с пригородами. Просторные дворы, дымы над крышами, ляск кузнечных молотов, мычание запертой на зиму скотины. И три здоровенные, наглые, нурманские арясины прямо посреди дороги. Сергей остановился. Справа мошек, слева на слав, выбранный за типично варяжскую внешность. Включая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 имеется знак Белозерского князя, да и сам наслав типичный варяг. То, что помимо географической привязки княжья отметина на знамени, сообщает также о том, что владелец данного флага, близкий родич Белозерского князя, громилу с топором не смутило. То ли внимания не обратил, то ли не знал смысла, а может сам по себе не блещет ни умом, ни внимательностью, а вперед выставлен, потому что здоровенный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 — весело произнес Хузарин по-словенски. — Так неуважительно разговаривать с Хёбдингом. Помнится, мы убивали и за меньшее. Давай я его убью. И потащил из чехла лук. Да но ну его! Так же демонстративно мотнул головой Сергей. Потом виру платить. — Да сколько той виры! — воскликнул Машек. — За смерд это! На топор его глянь. Это ж не воинское оружие. — Отменно сказано. Сергей сам не сумел бы лучше а вот Нурманову красную от мороза рожу аж перекосило. — Да ты! — Рот закрой, червь, когда старшие говорят! — высокомерно перебил его Сергей. Он говорил уже по-нурмански и обращался непосредственно к главному таможнику. — Эй, Хускарл, вели своему лесорубу убраться с дороги воинов. — Хорошо сказал. Спесиво, звонко, даже с таким тонким призвизгом,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 «И мелкая какая? Небось, со своей отливал». «Такой разве отольешь?» — подхватил Машек, для которого подобный подштанный юмор был родным полем. «Ты такую сначала попробуй отыщи. Небось, каждый раз, как этот...» — Машек показал пальцем на таможника. «Гашник развяжет. Так полдня писюн свой уговаривает. Вылезай, крошка, покажись. Мы с тобой большие дяденьки. Нельзя нам на штаны напрудить».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 потому что неславному же фрейру посвящен этот крохотный писюнчик». «Эх!» — дёрот соскочил с коня, бросил в снег рукавицы, демонстративно сжал и разжал кулаки. «Всё, как я люблю. Хороший день, хорошая компания и настоящий храбрец, готовый порадовать богов своей смертью». «Посторонись, смерть!» — произнёс он добродушно, отодвигая замершего с открытым ртом здоровяка уставившегося на татуированные руки убийцы ты храбрец, вызвал меня на Хольмганг. назовись чтобы я знал кто познает ласку моего клинка и не дожидаясь ответа ошарашенного хирдмана хотя нет не говори ничего богам ведомо твое имя а мне все равно шикарное выступление сергей хорошо знал дерда и видел тот не собирается убивать смоленского хидмана всего лишь поставить его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 Но я все же не конунг, а простой хольд с тремя долями добычи. Хотя он вновь повеселел. Попроси своего конунга объявить поединок чистым. Тогда все хорошо выйдет. Что скажешь, Хевдинг? Если воин хочет умереть, это его право, рассудительно изрек Сергей. А он хочет, иначе не стал бы тебя вызывать. Но будь этот моим бойцом, я бы расстроился. Ему в Волхалу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 княжеским хёфдингам, а не торговцам. Так что за помощь и размещение спасибо, но дальше сами.